Хижина в горах Исландии пока пустует. Следующие постояльцы, пара из Франции, прибудут через неделю. На столешнице лежит одинокий квадрат лунного света, правый верхний угол его отсекает банка кофе, оставленная здесь несколько месяцев назад одним немецким туристом, и белое блюдо, на которое кто-то положил кусок мха, уже пожелтевшего и рассыпающегося. На одной стене висит календарь, С апрелем 2021-го на развороте. На другой рисунок горы, запечатленный в виде асимметричного зеленого треугольника, с белой кляксой облачко во главе, разместившейся рядом с одним из двух окон. Он призван, может быть, проиллюстрировать несоответствие между подлинным миром и разнообразными попытками людей воздать этому миру должное. Два стула — аккуратно придвинутый к сосновому столу, покрытому скатертью в цветочек, с узором из маргариток а-ля 60-й, воспроизведенным на ПВХ. На газовой плитке стоят алюминиевый чайник, эмалированная кастрюля и чугунная сковорода. Выбежавшая на каменный пол мышь замирает, подергивает усиками и, не учуяв ничего интересного, семенит дальше». На вешалке, прибитой к стене, висят засаленная замшевая куртка с бахромой на рукавах, коричневый кожаный ремень и пленявшая черная футболка с надписью «Рамонс». Над полустертым орлом, держащим в когтях ветвь с листьями и то ли меч, то ли бейсбольную биту, кровать аккуратно застелена, шерстяное одеяло в полоску сложено в ногах. На стене над кроватью череп с пустыми глазницами и безупречными зубами. Он висит рядом с полкой, а на ней более или менее пожелтевшие старые книжки. Волшебная гора, исчезнувшая, снежная слепота, последняя дуэль. Мельница на флоссе.